Глава восемнадцатая. Маша считала, что отношения с Никитой будут разворачиваться совсем по другому сценарию. Он вернулся ради нее, а значит, должен форсировать события и признаваться в любви с утра и до ночи. Но этого почему-то не происходило. Она сама проявляет инициативу, которая не всегда находит отклик. то неприятно, обидно и удивительно. Конечно, она от него отвыкла, конечно, понадеялась на всплеск чувств и на то, что он изменится. Но Никиту Замятина, видимо, ни время, ни что другое переделать не в состоянии. По отношению к ней он настоящий рыцарь. А где дерзость, страсть? Сколько можно ею любоваться? Пора бы уже продемонстрировать намерение. Почему же он медлит? Да, она торопится. Возобновившимся отношениям еще и месяца нет. Но обычно мужчины, которым она давала понять, что не против более тесного общения, не топтались в прихожей, а совершали активные действия. Маша скользнула взглядом по трем вазам с белыми, красными и бордовыми розами. И все же улыбнулась. Он ее любит. Он за ней ухаживает. И очень скоро она сменит фамилию Сереброва на Замятина. Подумай только! Он отказался от привычной жизни в Лондоне ради нее. Ух! Пританцовывая, Маша закружилась по комнате. Кажется, сейчас у Никиты недопонимание с отцом. И ещё какие-то проблемы, но это временно. И что они там не поделили? И почему Лев Аркадьевич не поможет сыну? Как бы всё хорошо было и просто. Из-за проблем он целыми днями мотается по Москве, а мне достаются лишь крохи внимания. Ну ладно, не крохи. Вчера была суббота, но он пропадал на выставке. Бизнес, бизнес. А зачем так напрягаться, когда в семье столько денег? Семья. О, это отдельная тема. Во-первых, Никита её никому не представил. Ни друзьям, ни родственникам. Во-вторых, это тоже весьма огорчает. В-третьих, а знают ли его близкие люди, что он возобновил с ней отношения? В-четвёртых, если знают, то как к этому относится? Представив свое феерическое появление на каком-нибудь светском приеме, Маша еще раз улыбнулась. И пусть они ее вспомнят, не обрадуются. Тем приятнее будет решение Никиты. Он никого не станет слушать и женится на ней. Но потом-то, конечно, мамы папы, дяди тети поймут, что ошибались. И полюбит ее как родную. Посмотрев на часы, Маша кинулась к зеркалу наводить марафет. Никита обещал зайти в гости в двенадцать. Между своими дурацкими поездками. И самое время привести себя в порядок. Хотя приводить в порядок уже нечего. За время отпуска она отшлифовала свою природную красоту до блеска. «Да, да, да, скорее, приходи!» Розы которые никита купил на этот раз показались ему какими то виноватыми мелкие оранжевые бутоны с красной каймой по краю лепестков и слишком много листьев он традиционно опустил эту красоту в пол провел пятерней по нечесанным с утра волосам и надавил на кнопку дверного звонка сейчас он увидит ее и душевная сумятица исчезнет вместе с тяжелым похмельем. Банкир оказался не таким уж и зажатым. Они скоротали вечер в ресторане и расстались приятелями. Оля отдежурила. За их столиком только полчаса, а затем, сославшись на занятость, уехала домой. К черту коньяк и виски. Водка вчера была особенно вкусной. Вчера вообще все было особенно вкусным. Тоже мне Казанова. Отругал себя Никита, в очередной раз вспоминая вчерашний поцелуй. Знал, что не нужно этого делать и не отказал себе в удовольствии. И алкоголь не плескался в крови, и рассудок не спал мертвым сном. И оправдания не вытягивались в длинную очередь. Он просто взял и поцеловал. Можно даже сказать, хладнокровно поцеловал. Вот это и удивительно! Идиот! Никита покачал головой и улыбнулся. Ладно, накатило на обоих и прошло, бывает. Да, накатило именно на обоих. Оля же ответила на поцелуй. Как не стыдно валить ответственность на беззащитную девушку! С усмешкой отругал он себя еще раз. Если бы он не спровоцировал, если бы не притянул ее к себе... — Наконец-то! — раздался приглушенный радостный голос, и дверь распахнулась. — Привет! — Это тебе, моя дорогая Маша! — торжественно произнес Никита и протянул ей виноватый букет. — Спасибо! Скоро мне их некуда будет ставить! Кокетливо ответила она и втянула его за руку в прихожую. «Заходи же!» «Значит, теперь я буду дарить тебе цветы вместе с вазами», проговорил он, снимая ботинки. Никита поймал себя на мысли, что отвечает автоматически, будто читает заезженную до дыр роль. «Ты пила, что ли?» На Машином лице появилась тень изумления. «Вчера». «На меня времени нет, а!» «Я с банкиром», — оправдался Никита и широко улыбнулся, отчего тут же стрельнула в затылке. «Замечательно!» Подвела итог Маша и, направляясь к кухне, добавила «Отказываю сегодня с тобой целоваться». «А все остальное?» — пошутил он. Она замерла, обернулась, приподняла правую бровь. Три родинки дорожкой на щеке, зелёные глаза. Как же она красива! И не то сердится, не то смущена. Он шагнул к ней, развернул к себе лицом и увидел другие глаза, другие губы. На секунду ему показалось, что сейчас его ногу ревниво стукнет плоский коричневый портфель. Никаких поцелуев, строго сказала Маша. выскользнула из объятий и устремилась в кухню. «Алкоголь – это зло!» – мрачно подумал Никита, стягивая через голову свитер. В отношениях с мужчинами у Полины было куда больше опыта, чем у Ольги. Не так давно, до своего скоропалительного и сумасшедшего замужества, Она с удовольствием пудрила мозги представителям сильного пола и в ответ получала абсолютно все, что хотела. Теперь у нее иная жизнь. Рядом Андрей, и больше никого не нужно. Каждый раз, когда они встречаются вечером после работы, она чувствует в душе мягкий теплый комочек счастья. И она на 100% уверена, что и у него в груди то же самое. Любовь. Обыкновенная любовь. А выходные, когда он целый день рядом, просыпается и бормочет что-то, она сразу прижимается к нему и улыбается до ушей. Любовь. Обыкновенная любовь. Он готовит ей ужины, она покупает ему галстуки. Он относит ее на руках из ванной в постель. она аккуратно складывает его вещи на полках он помогает ей организовывать работу в салоне она старательно налаживает отношения с его родителями. все замечательно любовь самая обыкновенная любовь да опыта у полины больше и этот самый опыт подсказывает, что почти всегда лучше знать правду особенно ее лучше знать тогда когда родственники, друзья, знакомые уже давно в курсе, и только ты одна пребываешь в мире иллюзий. Оля должна узнать про Машу Сереброву, и это придется взять на себя. По принципу, лучше уж я, чем кто-то другой. И еще жизненный опыт подсказывает, что не так-то просто встретить человека, который станет по-настоящему родным. Нет, нельзя отдавать Никиту замятина без боя. Да его вообще никак нельзя отдавать. Есть между ними связь, есть, и пусть ее никто не видит, неважно. Может быть, они и сами этого еще не поняли. Но как поведет себя Оля, когда узнает правду? Что там у них в душах происходит? И не обнаглел ли Никита, встречаясь сразу с двумя? Или в этих отношениях есть не только чёрное и белое, но и другие цвета и оттенки? А Лев Аркадьевич с папочкой мысленно уже внуков нянчат. И как же всё закрутилось! Значит так, мои дорогие, сегодня самый лучший день в вашей жизни. Почему? А потому что сегодня у вас есть уникальная возможность совершенно бесплатно Превратиться из очень красивых девушек в сказочно прекрасных. Вопросы есть? Вопросов нет. Быстренько одеваемся и едем в Ани. «Да, да, ура!» – подскочила Катюшка. «Зачем?» – осторожно поинтересовалась Оля. «Иногда нужно в себе что-то менять. Для бодрости, для тонуса». Полина могла бы обстоятельно разложить по полочкам смысл подобных перемен и в своих рассуждениях наверняка бы зашла так далеко, что вогнала бы Олю в краску. Одно понятие чувственности чего стоит, но лекцию лучше было отложить на неопределенный срок. Олю не нужно пугать, не нужно подкалывать, ее как ребенка за руку необходимо довести до салона. И вовсе не потому, что, увидев ее преображенную, Никита Замятин бросит Машу Сереброву. Так думать даже унизительно. Не для него это, а для нее. И чтобы у всяких Белкиных челюсть отвалилась. Чтобы смотреть на себя и думать. Это я? Чтобы не верилось, чтобы дрожало, чтобы летели в разные стороны флюиды. Ну да, чувственности, сексуальности и так далее. Все старо, как мир, ничего нового. Полина сморщила острый носик и добавила. Отказы не принимаются. Я чуть ли не всю смену мастеров лишила выходного. Представляю, как они нас ненавидят, хихикнула Катюшка, прекрасно зная, что Полина щедро возместит мастерам это неудобство. И чего ради любимых сестер не сделаешь? Я не пойду, категорически ответила Оля. Спасибо, нет. Из тебя никто не собирается делать блондинку. И наращивать ресницы тоже никто не будет. Против твоей воли. Так что ноги в руки и вперед, строгим голосом сказала Полина и подхватила чашку, к которой потянулась Оля. Чай ты уже выпила, заняться тебе все равно больше нечем. Хватит чахнуть над отчетами. А можно я сделаю временную татуировку? Катюшка вскочила из-за стола, сцапала тарелку с оставшимися пирожными и отправила ее в холодильник. Или эпиляцию. Ну где линия бикини? Можно? Еще хочу три красные прядки со стразиками. Девушку украшает скромность, напомнила Полина. Ладно, линию бикини оставим в покое, легко согласилась Катюшка, косясь на Олю. Решится она или нет? А короткой челка мне пойдет? Как у японок такая, хрясь? Она чихнула пальцами, точно ножницами по челке. Пожалей папу, гуманно посоветовала Полина. И мне кажется, ты японок с кем-то путаешь. «Хорошо, я поеду», – тихо произнесла Оля, резко встала и дотронулась до стянутых хвост волос. «Подровняю их немного». «Ага», – подержала Катюшка, – «их нужно подровнять сантиметров на двадцать, покрасить, накрутить, художественно разлохматить и добавить редкого блеска». «Я такое по телеку видела, там из...» Как раз из очень красивой девушки сделали прекрасную. — Еще одно слово, — пригрозила Полина, — и я сама лично тебе такую эпиляцию сделаю. Молчу, — Молчу-молчу, — улыбнулась Катюшка и выскочила из кухни. — Кардинально менять я ничего не стану, — твердо сказала Оля. — Доверься мне, мегапрофессионалу. Многообещающе подмигнула ей Полина. Салон Анни за последнее время претерпел изменения. Частично обновилась мебель, из прискуранта исчезли не пользовавшиеся спросами процедуры, мастера остались только первоклассные, чистота и порядок бросались в глаза. В ящиках в больше не лежали просроченная краска для волос или прокисший крем. И пахло не терпкой химией, а еле ощутимыми цитрусом и медом. Так пахнет свежесть, так пахнет уют, так пахнет вкусное счастье. Оля уже давно здесь не была и теперь чувствовала себя неловко. Кажется, что все на нее смотрят, смотрят и думают. И занесло же к нам эту офисную мышь. Да вот, занесло. Странно, в мире бизнеса она никогда не комплексовала по поводу внешности, хотя кругом было достаточно привлекательных женщин. А здесь, на фабрике красоты, где с каждой полки на нее глядели пузырьки, тюбики и баночки, а с кресел косятся ухоженные клиентки салона и кидают короткие взгляды мастера, она чувствует себя даже не белой вороной, а потрепанным, полупрозрачным воробьем. Не надо, не надо было соглашаться. У Полины всегда слишком просто, а у нее самой все слишком сложно. И кажется, она готова это признать. И кажется, у нее опять случился приступ неуверенности в себе. Или вдруг вспомнился вчерашний поцелуй. Или она вообще ни на миг не забывала о нем. «Или она уже немножко другая?» Оля сжала губы и прогнала неприятные мысли прочь. Она действительно не будет ничего кардинально менять. Подровняет волосы, возможно, выщипает брови. Но маникюр вот никогда не хватает времени. Да и делать она его толком не умеет. Покрасить ресницы? Только не очень сильно. «Я к Лизе». бросила катюшка и прямиком направилась в косметический кабинет может нам все же проверить что она там собирается делать на всякий случай предложила оля надеюсь то же самое что и ты то ли философски то ли с каким то намеком ответила полина света позвала она мастера мы готовы нет оля не была готова Не к тому, что окажется в кресле перед большим зеркалом, не к тому, что незнакомая хмурая девушка снимает с ее головы заколку, не к тому, что ей вымоют волосы, промокнутых полотенцем, а затем, а затем в воздухе жадно щелкнут ножницы. Пока этого не произошло, только воображение подсказывало страшные картины. Я не готова. мысленно выпалила Оля и зажмурилась, но через секунду открыла глаза, подошла к высокому мягкому креслу и неуверенно села. Отличные волосы, аккуратно снимая заколку, ровно произнесла комплимент Света. Какие у вас пожелания? Укоротим немного, окрасить будем. За спиной Оли выросла Полина. и, поймав в зеркале растерянный взгляд сестры, с улыбкой подбодрила. «Смелее в бой! Ну-ка признавайся, насколько ты готова укоротить свою гриву? И как насчет легкого золотистого блеска?» «Цвет менять не нужно», – покачала головой мастер света. «Но можно поэкспериментировать с оттенками, что-нибудь более горячее». Каштановые волосы сами по себе красивы. Моя сестра – бизнес-леди. Она против экспериментов, – пропела Полина, задумчиво склоняя голову набок. Но я согласна. Вдруг перебила Оля и смутилась. Пусть будет другой оттенок. И я бы хотела иногда ходить с распущенными волосами. Мне нужна такая прическа, чтобы... Она на миг задумалась, чтобы было удобно и не коротко. То есть я хочу почти такую же длину с небольшими изменениями. Глаза Полины удивленно и азартно блеснули. Ого, она планирует ходить с распущенными волосами? Что тут скажешь? Кажется, процесс пошел. Пользуясь моментом, она спросила. А брови? Что, брови, выщипывать будем? э э да. А массаж лица? Пожалуй, да. А маски? Да. Маникюр? Да. Педикюр? Возможно. Спа-массаж? А что это? Больно не будет. Ну да. Биомакияж? М -м -м. Не больно и даже полезно. Да. Паровая кушетка? Не уверена. Ты имеешь что-то против древних традиций аюрведы? Нет. Ладно, пусть. Винотерапия? Тебе как человеку, тесно связанной с алкоголем? Не надо. Подумай хорошенько. Может быть, лучше масла виноградной косточки и виноградного обертывания? К тому же к этим процедурам прилагается бокал сухого красного вина. Спасибо, но... Никаких но. Ты собираешься расставаться с ороговевшими клетками? В строгом голосе Полины мелькнула ирония. Да. А насыщать кожу макро- и микроэлементами кто за тебя будет? Ну, а улучшать кровообращение и укреплять стенки сосудов? Хорошо, я согласна на винотерапию. Водоросли? Куда именно? Везде, где только можно. Да. Пилинг на горячем мраморе? Не нужно на меня так смотреть. Ладно, забудь. Чем тебя намазать? Какой грязью? наверное, полезный. Они все полезные. А как насчёт бикини-дизайна? Шучу, шучу, шучу. В глазах у Оли потемнело, в ушах зазвенело. Она решилась. Она решилась на всё это? Да, почти добровольно. Ещё можно отказаться. Можно сказать, извините, я передумала. или крикнуть «нет» и выбежать на улицу. Но тело размякло, ноги стали ватными, а душа... а душа робко вздохнула. Пришло время перемен? Сейчас или никогда? Он поцеловал меня вчера, хотя я не давала повода. Почему он меня поцеловал? Она думала об этом весь вечер. Старалась не смотреть на Никиту и делала вид, будто ничего не произошло. А произошло ли? То ей казалось, что поцелуя не было, то губы горели так, что все сомнения рассыпались в пыль. Заигрались? Сначала нужно решить за себя, а уж потом терзаться настроениями Никиты. Да, она заигралась. Так бывает. и больше к этой теме возвращаться не стоит. А он? И он тоже. Стало легче, но ночью мучила бессонница. Видимо, она переутомилась, раз согласилась пойти в салон с Полиной, раз сейчас ей на лицо накладывают липкую, дурно пахнущую пену, и брови будут щипать, еще какая-то паровая кушетка на очереди. Он поцеловал меня вчера. но мое желание немного измениться, конечно, никак с этим не связано. У них деловые отношения. Исключительно деловые. Он поцеловал меня вчера. Исключительно деловые. Очень хотелось зажать нос пальцами и не нюхать вонючую маску, полшую к шее. Еще хотелось выпить обещанный бокал сухого вина. а лучше два или три, и не после винотерапии, а сейчас. А ещё хотелось поплакать, тихо-тихо. У меня обыкновенный шок, это пройдёт, очень скоро пройдёт. Неужели у неё шок от поцелуя? У них деловые отношения, исключительно деловые.